В отпуск! Из передних вагонов на насыпь тоже спускались люди. Все смотрели куда-то вперед. Перед пыхавшим дымом паровозом уже скопилась небольшая толпа, однако дальше не двигалась. Приблизившись, Фандорин увидел, что совсем недалеко, в полусотне шагов, стоит другой состав, и последний его вагон, судя по синей окраске и золотым орлам почтовой, отцеплен жандармами. «Не подходи!» «Не подходи!» — строго покрикивал Вахмистр. «Не крушение», — понял Эраст Петрович. «Должно быть какое-то препятствие на путях. Но почему железнодорожные жандармы, целый взвод и что стряслось с почтовым вагоном?» Он шел прямо на караульного начальника, хотя тот все кричал свое «Не подходи!» и даже замахал на штатского рукой. «Кто старший?» — спросил Фандорин. И было в его виде, голосе, повадке что-то такое, от чего вахмистер перестал жестикулировать и подтянулся. — Его высокоблагородие подполковник Павлов, начальник губернского управления. Ираст Петрович прищурился. Во время Японской войны он служил советником в железнодорожной жандармерии и хорошо знал командный состав этого ведомства, уж во всяком случае на уровне губернского начальства. — Павлов? — «Сергей Кондратьевич?» «Никак нет! Кириллович!» А «Да, верно, Кириллович был такой. Правда, в ту пору еще штабс-капитан. Звезд с неба не хватал, но старательный и дотошный. Оказывается, сделал карьеру начальник железнодорожно-жандармского управления по Келецкой губернии. — А... Пойдите, скажите ему, что здесь Фандорин. Кто? переспросил вахмистр. Как видно, он был не старослужащих, иначе знал бы. Пришлось повторить фамилию. Поколебавшись не более секунды, Унтер козырнул и пошел к вагону. То и дело оглядывался, не что делает правильно, оставив пост. Зато обратно от вагона несся со всех ног, И все равно отстал от рослого офицера в синем мундире с болтающимися серебряными аксельбантами. Господин Фандорин, Ираст Петрович! кричал Павлов, умудряясь на бегу всплескивать руками. Бог вас послал! Господи, и правда вы! сказал он, остановившись. Что за чудо? И ничуть не изменились! Откуда вы здесь? Подполковник пребывал в крайней степени возбуждения и, кажется, в изрядной растерянности, причем отнюдь не из-за внезапного появления старого знакомца. Похоже, на железной дороге произошло нечто исключительное. — Неважно. Рассказывайте, что стряслось? Павлов взял Раста Петровича под локоть повел в сторону. — Нападение на почтовый вагон. Я, собственно, только четверть часа, как примчал из города с дежурным взводом. Он кивнул. На недальний кустарник, где коноводы держали лошадей, и стоял автомобиль. По телефонному звонку. Взрыв на путях. Динамитная шашка. Там. Он показал куда-то вперед. Машинист еле успел затормозить. И напали. Двое каких-то. Варшавский торговый банк перевозил крупную сумму. двести тысяч. Взяли. Но не в деньгах дело. Офицер вытер распаренный лоб. Вы не представляете, что там внутри. «Ужас! Бойня!» «Двое грабителей захватили почтовый вагон!» — поразился Фандорин. «Погодите! Но по инструкции от 15 марта 1905 года, и я сам ее составлял, при перевозке крупных сумм должна быть охрана минимум из пяти солдат с унтер-офицером. Вагон должен иметь стальные решетки на окнах, блендированную дверь. Все было у меня в губернии полный порядок!» Еще пуче разволновался подполковник. «Шесть человек охраны, дверь бронированная, строжайшее запрещение открывать на дистанции. Все как положено. Но ведь аварийное торможение, сопровождающее, подумали крушение. И постучал не кто-нибудь, а старший кондуктор. Его, оказывается, держали на мушке злоумышленники. Почтовый сотрудник открыл, ну и...» «Забрали только банковскую сумку. Она не тяжелая, двадцать пачек струблевых купюр». «Сопротивление было?» «Нет, взяли врасплох и, тем не менее, всех убили, всех!» «Сатанинская безжалостность!» У Павлова дрожала рука, которую он все пытался застегнуть пуговицу на воротнике кителя. «Полагаю, убили не всех!» — Иначе откуда вы узнали бы, что постучал именно старший кондуктор? — Да. Подполковник махнул вахмистру, чтобы не торчал столбом, а возвращался на пост. — Почтовый служащий Коркин чудом выжил. Ранен, но не тяжело. Я как раз начал его допрашивать, когда мне доложили, что вы здесь. — Ясно. Пойдемте. Посмотрим, что там. Да и холодно здесь стоять. Фандорин поежился в своем твидовом пиджаке. Декабрь в Южной Польше выдался малоснежный, но противный. Ветер пробирал до костей. В вагоне пахло пороховым дымом, кровью и рвотой. Остановившись на пороге, Ираст Петрович покачал головой. Действительно, бойня. Вдоль стены, в ряд, как на построении, В одинаковых позах лежали шестеро в жандармских мундирах, все лицом вниз. У каждого посредине затылка аккуратная дырка. Человека в железнодорожной форме и еще одного пожилого очкастого в обычном пиджаке смерть, по-видимому, застигла в движении, но и эти двое получили только по одной пуле — переносицу и в сердце. Это... Старший к кондуктор, показал Фандорин на железнодорожника. Штатский кто? Сотрудник банка. А Коркин вот. Тощий блондин в черной почтовой тужурке мучнисто белый сидел на стуле, держался руками за перебинтованную голову и раскачивался из стороны в сторону. — Я пока еще не полностью восстановил картину произошедшего, — начал объяснять Павлов. Но Ирас Петрович его остановил. — А что тут восстанавливать? Солдаты не успели взять оружие. Их, кондуктора и банковского, заставили лечь на пол. Взяв сумку с деньгами, грабители открыли огонь на поражение из двух револьверов. Фандорин наклонился над мертвецами. — Кажется... Кольт сорок пятого и Наган. Быстрота и точность поразительные. Сначала, разумеется, стреляли в жандармов. Кондуктор и Банковский успели приподняться. но ну и только. Он смотрел уже не на покойников, а на раненого. Так все было, Коркин? — Я не знаю... Голос был жалобный, прерывистый. «Открыл дверь. Сразу удар в лоб. Вот сюда!» Коркин осторожно потрогал переднюю часть головы, где сквозь бинт проступало красное пятно. Другое, большее размером, виднелось сбоку над ухом. «В глазах темно. Очнулся. Лежу на полу, лицом вниз. Боялся шевельнуться. Пусть думают, что убит. И, или без чувств». Даже глаза закрыл. Ничего я не видел. Совсем ничего. Но, уши-то, вы не за... заткнули, значит, все слышали? Ну-ка, поподробней. С самого начала. А, -а, -а, а почтовый служащий перевел взгляд на подполковника Павлова. Тот сделал грозное лицо. Раненый. — быстро закивал. — Хорошо. Сначала сидел, сверял посылки по описи. Солдаты четверо играли в домино, двое спали. Господин Гжебич из банка что-то писал. Вдруг толчок, грохот меня чуть со стула не сбросило. Я думал, столкнулись с чем-то. Или паровоз с рельсов сошел. Все вскочили, закричали. А выйти нельзя. Инструкция. И непонятно что... То там?» Ну, а дальше я говорил. Стук. Старший кондуктор Хвощинский, я его знаю. Часто вместе ездим. «Откройте, пан Коркин!» Кричит «Скорее!» Я открыл. Лицо у Хвощинского странное такое. Глаза вытращены, губы прыгают. Ну, понятно, авария. Но спросить я ничего не успел. Сбоку что-то мелькнуло, и по голове. Я рассказывал наверное рукояткой пистолета а впрочем не знаю воды ему велел фандорин и похлопал заплакавшего рассказчика по плечу успокойтесь вспоминайте ничего не упускайте павлов поднял со стола опрокинутый графин в котором еще оставалось немного воды налил в стакан С спасибо Зубы почтового чиновника клацали стекло. — Значит, лежу, не шевелюсь, в ушах шумеет волнами, то накатит, то отклынет. Слышу голос, тихий такой, спокойный. — Уважаемые господа жандармы, — говорит, — убедительно прошу не кидаться за карабинами, иначе будете застрелены на месте. Извольте лечь на пол, если вас не затруднит... — Так вежливо? — Да, даже еще вежливее. Я слово в слово не помню, прямо как приказчик в галантерейном магазине. К Казимиру Вацловичу, это Гжебич из банка, он говорит, «Будьте любезны указать, которая здесь сумка торгового банка». Премного благодарен. Я даже подумал, раз так интеллигентно, все убивать не будет. Это, думаю, не бандиты, это революционеры». По-русски говорили без акцента. Да, — Да, то есть нет, э — Коркин поправился. — По-русски, но с акцентом. Вежливый, наверное, поляк. Твердо «эл» проглатывал. А второй кавказец, басистый. Но этот мало говорил. Только «нет», «сделаю», «хорошо». Поляк главный был. — Ах, да, еще он немного заикался, как вы. — Поляк очень вежливо заикался. И раз Петрович на несколько секунд закрыл глаза, заикание и акцент легко изобразить, а вот интеллигентную речь, феноменальную меткость и явную опытность в подобных делах не сымитируешь.